Глава двадцать пятая. Оливия. Проведенные веско месяцы пролетели в мгновение ока, как по щелчку пальцев, потому что, когда ты счастлив, время всегда кажется таким... быстрым. Последние два дня были бесконечно длинными и болезненными до скрежет и зубов. Я думала, что покинуть веска будет сложнее всего, но я ошибалась. Жить без Николаса намного труднее. Я позвонила Элли из аэропорта, сказав, что возвращаюсь домой, и попросила ее встретить меня. Но когда я вышла из здания, меня ждала не она, там стоял мой папа. Его глаза были чистые, трезвые и серьезные, понимающие. Когда он ко мне подошел, я уже плакала, даже не пыталась сдержаться. Он говорил мне, что все будет хорошо. Обещал, что все со мной будет в порядке. Говорил, что я сильная, как моя мама, и что через это пройду. Затем успокаивал меня, крепко держа в объятиях. Мой герой. Но это была моя борьба. Мне приходилось сражаться с желанием свернуться в клубок и плакать, потому что все болело. Грудь разрывалась от разбитого сердца. Голова пульсировала от сомнений. Вдруг мне нужно было поступить по-другому. Руки и ноги ныли от потребности побежать к нему, чтобы все исправить чтобы обнять его и никогда, никогда не отпускать. Желудок крутило до тошноты. Было так больно, что вчера на секунду я подумала о возможной беременности, и эта мимолетная мысль принесла мне облегчение и радость. Это худшая причина хотеть ребенка, но тогда у нас с Николасом сохранилась бы связь, и у меня появилась бы причина вернуться к нему. Знаю, это звучит жалко, но мне на это плевать. Вырвано из груди сердце, делает нас и не такими. Ещё слишком рано для утренней тошноты, но даже если бы меня и рвало, я знаю, что не беременна. Подобное волшебство случается только в любовных романах и мыльных операх. В реальной жизни контрацептивы надёжны и душераздирающе эффективны. «Это действительно ты? О мой бог, могу я сделать фото?» — спрашивает фигуристая, двадцати с чем-то летняя женщина. «Нет, извините, никаких фотографий», — бормочу я, изучая грязные тарелки в руках. бизнес процветает Очередь у Амелии выходит за дверь и спускается дальше по кварталу. Люди здесь не ради пирогов. Кстати, папа поведал мне о тайной сделке с Саймоном баристером в ночь, когда я вернулась домой. Контракт эксклюзивный. Это означает, что мы вышли из пирогового бизнеса. И я рада этому. Рада, что мой отец трезв и здоров. Рада, что Элли может поступить в колледж, не неся на спине долговое бремя. Рада даже за себя. Сейчас у меня есть выбор. Моя жизнь не будет потрачена на дело, которое я ненавижу но терплю ради любимой семьи». Николас был прав. Все имеет свою цену. И все продается. Толпа, которая заполняет кофейню каждый день, ищет кусочек Николаса. Они все хотят увидеть стул, на котором он сидел. Элли прикрутила табличку на спинку одного из стульев. Его королевская задница была здесь. Рядом Мартина царапал. И она была прекрасна Я не давала автографов и не фотографировалась. Но это не мешало людям просить. Я работаю каждый день, пытаясь себя чем-то занять, но предпочитаю оставаться в задней части кафе, подальше от жадных глаз и нескромных вопросов. Бросаю посуду в раковину на кухне, потому как табличка «Ищем посудомойку» все еще висит на переднем окне. Болтовня толпы снаружи настолько громкая, что я не слышу, как позади меня появляется человек. Не раньше, чем разворачиваюсь и врезаюсь ему в грудь. Логан держит меня за локоть. «Простите меня, мисс Оливия». Это ужасное, тёмное чувство сжимает мою грудь, потому что, глядя на его лицо, всплывают воспоминания, которые ранят меня. «Почему ты здесь, Логан?» Он смущенно смотрит на меня. «Сегодня моя смена, у Томми выходной». «Нет, нет, я имею в виду, почему вы всё ещё здесь?» От Николаса не было никаких вестей. Ни звонка, ни сообщения. Я ожидала, что Логан и Томми отправятся обратно в веска сразу же, как стало понятно, что я вернулась, что было бы к лучшему. Он сжимает губы, а в его глазах тлеет сочувствие. «Принц Николас велел охранять ваш бизнес и присматривать за вашей сестрой, пока я не получу новый приказ. Это я и буду делать». М «Может, он забыл, что вы здесь?» Логан смеется. «Он никогда не забывает о своих людях. Если Томми я здесь, то только потому, что он этого хочет. Я не знаю, что делать с этой информацией. Подсказка ли это от Николаса, или это не значит ничего? Но у меня нет времени что-то анализировать потому что секунду спустя голос моей сестры раздается с улицы. «Все вон! Уходите! Время сиесты! Мы закрываемся на вторую половину дня! Эй, Марти, помоги, ладно?» Логан и я бросаемся из кухни. Элли держит дверь открытой и всех выгоняет, несмотря на протесты, а Марти направляет людей, как современный пастух. «Деньги здесь бесполезны», — отказывает он парню, который предлагает несколько банкнот. «Приходите завтра!» «Что вы делаете?» — спрашиваю я сквозь царящую какофонию. Элли поднимает палец вверх, пока последний клиент не уходит. Закрывает дверь и опускает тёмно-зелёную табличку над окном. «Скоро пресс-конференция!» Она подлетает к телевизору на стойке и включает его. «Я подумала, что ты захочешь уединения на время просмотра». Мой желудок словно падал к ногам на протяжении последних несколько месяцев, но сейчас он провалился в чёртов Китай. «Я не буду смотреть пресс-конференцию». «Конечно будешь, негативщица!» Она тянет меня за руку. В отличие от тебя, я все еще надеюсь, что его сексуальность вытащит свою тупую голову из своей прекрасной задницы. Даже если он это сделает, плевать. Мы должны были провести только одно лето. Все было обречено с самого начала. Марти подходит ко мне сзади и сжимает плечи. Даже если это окажется правдой, по крайней мере, так ваши отношения будут завершенными. Я ненавижу это слово. Завершение. Оно означает, что страхи правдивы. Конец есть конец что все действительно закончено. Но это не утешает. Я не хочу смотреть. Я не искала имя Николаса в интернете и не смотрела ни на одно его фото. Это было подобно нахождению у горячей печи со свежим ожогом. Слишком больно. Моя сестра складывает руки на груди. Лгунья. Хорошо, она права. Дело в том, что я не хочу хотеть смотреть. Не хочу скучать по нему, не хочу нуждаться в нем. Не хочу тратить каждый момент каждого дня на попытки не плакать, потому что не представляю будущее без него. Но мы не всегда получаем то, что хотим. Большую часть времени это не происходит. Как говорила моя мама, когда мы были маленькими, ты получаешь то, что получаешь, но не расстраивайся. Поэтому я сажусь в кресло и впиваюсь ногтями в ладони, пока Элли переключает новостной канал, где будут транслировать пресс-конференцию и увеличивает громкость. Мне нужно точно знать, что между мной и Николасом все кончено. Я не единственная, кто заплатил за это. Несмотря на то, как все это закончилось, я знаю Николаса и каждый дюйм его души. Я знаю, что его чувства ко мне были настоящими, каждое прикосновение, каждая улыбка. Я представляла, как он будет сожалеть, когда узнает, что я не предавала его, и верю, что если бы он мог что-то изменить, то изменил бы. Уверена, что он хочет этого так сильно, как не хотел ничего в своей жизни. Но мы не можем изменить того, кем являемся. Ни королева, ни принц, ни девушка из Нью-Йорка. Как он сказал мне однажды, королевская власть — это навсегда. Оператор фокусирует камеру на пустом подиуме, где королевский герб выгравирован на блестящем дереве. Я не узнаю богато украшенный задний фон, два окна с тяжелой цветочной драпировкой, между которыми висит портрет родителей Николаса. Это не Гатри Хаус. Скорее всего, это одна из комнат дворца или еще одной недвижимости, о которой он мне рассказывал, но не имел возможности показать. За камерой слышится болтовня, вспышки фотокамер, а затем Николас поднимается по подиуму. Воздух покидает мои легкие болезненным махом, а комок в горле мешает сделать вдох. Боже, какой же он красивый! Но выглядит Николас ужасно. Синий костюм прекрасно на нем сидит, Эти широкие плечи, сильные руки, горячая великолепная грудь. Но щеки впали, а под глазами круги. Он выглядит грустным. И это опустошает меня. Потому что, несмотря на то, как это все закончилось, он заслуживает быть счастливым. Я очень сильно этого для него хочу. Генри садится в кресло справа от Николаса, опустив голову на руку, опираясь локтем на стол. Он тоже выглядит уставшим. Там и Саймон на одном из стульев, и я вспоминаю о Франне. Она, наверное, прозвала меня «сбежавшей сучкой». «Народ веско», — начинает Николас, доставая стопку белых карточек из кармана. «Мы через многое прошли вместе, вы и я. Вы отмечали день моего рождения вместе с моей семьей». Уголок его губ нервно поднимается. Говорят, что некоторые вечеринки были довольно шумные. «Вы видели, как я делал первые шаги?» Как проходил мой первый день в школе, поездку на моем первом коне. Кстати, его звали Король. Николас прочищает горло и опускает глаза, отчего его темные волосы спадают на лоб. Вы скорбели вместе с Генри и мной, когда мы потеряли родителей. Наша боль стала вашей. Вы учили нас, утешали нас, держали в своих объятиях, будто мы были вашими детьми, что действительно так. Вы видели, как я окончил университет, проходил военную службу, Я стремился сделать все, чтобы вы мной гордились, чтобы стать мужчиной, лидером и принцем, которого вы заслуживаете. На мгновение он смотрит на карточки в своих руках и тяжело сглатывает. Мама о многом мечтала, как и все матери для своих детей. Она хотела, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, достижениями и любовью. Любовь моих родителей была настоящим чудом, вы все видели это. Они были предназначены друг для друга, и вы... Как и моя бабушка, ее величество королева, ждали не особо терпеливо. Николас дарит скромную улыбку, и в толпе слышится это хихиканье, что «я найду такую любовь». Кажется, что его сейчас стошнит Он сжимает челюсть, будто пытается удержать слова. Затем он смотрит в камеру и хмурит брови. Сегодня дни ожидания подойдут к концу. Я расскажу вам о монархии, о моем будущем с женщиной, на которой женюсь. Я прикусываю щеку изнутри. Я не могу это сделать. Боже, с чего я взяла, что смогу это посмотреть? Она хотела бы быть здесь со мной сегодня, но... Обстоятельства сложились так, что это невозможно. Он проводит рукой по своим темным волосам, потирает затылок, таращаясь на карточке в руках. Итак, я объявляю, что я... Что я... Он запинается, а я теряю возможность дышать. Он не двигается несколько секунд, не говоря ни слова а после смеется. Резкий и горький звук раздается, пока он сжимает спинку своего носа и качает головой. «Я лошадиная задница!» Элли подпрыгивает со своего кресла. «Я знала! Я знала! Это же как в Джерри Магуайре! Он Джерри Магуайр, а ты его вторая половина!» Ш -ш -ш. «У меня появилось то, что было у моих родителей», яростно говорит Никола, схватаясь за край трибуны. «Я держал это в своих руках. Любовь женщины, которая не родилась в королевской семье», но которая благородней, чем кто-либо, кого я знал. Знакомство с ней многое изменило, а любовь к ней вернула меня к жизни. По толпе раскатывается волна шепотков, и Николас хмурится. Но я предал ее. Я усомнился в ее любви и честности. И мне жаль. Он смотрит в камеру. Зеленые глаза светятся, будто бы он смотрит прямо на меня. Мне так чертовски жаль. Через мгновенье он поднимает глаза к толпе. Его голос становится резче, категоричнее с каждым словом. «Но я больше не предам ее. Я не откажусь от мечты моей матери. Я больше не буду игнорировать плач моей души», — он качает головой. «Не ради страны, не ради короны». Он делает паузу и скользит языком по своим губам. «Сегодня я должен был назвать вам имя женщины, которая однажды станет королевой. Но я не могу этого сделать, потому что я облажался», — хмыкает он. по королевски Затем он наклоняется вперед. Вот что я скажу вам сегодня. Я женюсь на Оливии Хэммонд, или вообще никогда не женюсь. И толпа сходит с ума. Матерь Божья! Матерь Божья! Кричит Элли, а Марти задыхается. Ты будешь королевой, Лив, как Бьонсе! Он машет руками перед своими глазами. Я могу заплакать. Только я не буду. Я не могу. Он не может этого сделать, я поворачиваюсь к логуну Он может это сделать? Логан тревожно сжимает губы, затем переводит взгляд на меня и качает головой. Один из репортеров поднимается. Его затылок появляется в углу экрана. Он выкрикивает сквозь весь этот шум свой вопрос. «Принц Николас, закон гласит, что наследный принц может жениться на женщине благородного происхождения или на простолюдинке, но гражданке Веска, Оливия Хэммонд таковой не является». Я смотрю на телевизор, парализованная сотней эмоций. Толпа стихает в ожидании ответа Николаса. «Нет, не является» мягко отвечает Тон, смотря вниз. Затем он расправляет свои плечи и поднимает голову. «Что ж, сегодня я, Николас Артур Фредерик Эдвард, отрекаюсь от всех прав на трон Веска. С этого момента мой брат, его королевское высочество Генри Джон Эдгар Томас, становится принцем Пембрук». Толпа ревет, как бразильские футбольные болельщики после гола. Генри просыпается и поднимает свою голову, моргает. «Подождите, что?» Николас похлопывает его по плечу, широко улыбается. «Это теперь твое, Генри. Ты справишься. Я знаю». Николас поднимает свои руки вверх. «Больше никаких вопросов. Мне нужно многое сделать. Спасибо за ваше время». Он поворачивается, чтобы уйти, но затем передумывает и возвращается на подиум. «И еще». Николас смотрит в камеру, и мне кажется, что он словно прикасается к моей коже. «Ты просила предупредить тебя, Оливия. Я иду за тобой, любимая» и этот сукин сын подмигивает. Он исчезает с экрана, поток репортеров следует за ним. В кофейне царит тишина, за исключением обалдевшего ведущего новостей. Марти выходит наружу, набирает номер телефона своего нового парня и обсуждает с ним лучший романтический жест всех времен. Элли валяется на полу. Думаю, она где-то между Артуром и Эдгаром потеряла сознание. Я медленно поворачиваюсь к Логану. «Это только что произошло?» Логан кивает. Это случилось, девочка. Я не могу поверить, что он натворил. Николас отрёкся от короны ради тебя. Его тёмные глаза дьявольски горят. Всегда знал, что он умный парень. Требуется минута, чтобы всё это постичь. Повторение про себя, кажется, помогает. Так он сказал, соглашается Логан. Он приедет сюда. За мной. И эту часть я тоже слышал. Так много нужно сделать, но необходимо расставить приоритеты. Он приедет сюда за мной, а я не брила ноги три дня. Я тащу свою задницу к лестнице, сбивая один из столов. Позади себя я слышу бормотание Логана. Американские женщины сумасшедшие. Затем он обращается к Элли. Поднимайся, опоссум.